Глава первая. «Хочешь спокойствия? Готовься уничтожать!» Утреннее солнце освещало серые каменные кубы, которые откровенно уродовали прекрасный пейзаж. Какая же красота, мать ее! Ради этого стоило расстаться с квартирой, с прошлой жизнью. Да какая нафиг жизнь? В прошлом оставалось только подохнуть. Вольф стоял в проеме одного из выходов из куба и широко улыбался. Он наслаждался прекрасным видом, свежим воздухом и ощущениями молодого тела. Он потянулся и уверенно зашагал вперед, напевая под нос гимны следователей. «Эй, чемпион, что-то там, ла-ла-ла-ла, короче, будь первым!» У него не было особой цели, просто хотелось прогуляться. Он нашёл недорогую отдельную комнату для себя и Старрекса, вполне подходящую для нормальной жизни. С утра он накачал товарища спортивным и ближайшие часы мог посвятить время себе. Старрекс был совсем плох, напоминал какой-то платоядный овощ. Большую часть времени он был в отключке, даже когда бодрствовал, сидел или лежал с отсутствующим взглядом. Нет, он не стал совсем потерянным, он отвечал на простые вопросы из серии хочешь пить, но если не проявить инициативу, он мог смотреть в пространство часами, даже не шевелясь. Однако порой наступало время эмоциональной нестабильности. Как-то раз он застрял в душе на полтора часа. Сидел, смотрел на стеклянную стену и рыдал. Когда его спросили, в чём дело, он объяснил следующее. Пар от горячей воды испаливался на стекле и формировал капли, которые стекали по стеклу. Потом Когда он помылся, конденсат перестал скапливаться и не образовывал новых капель. А Старрекс сидел, смотрел на запотевшее стекло и ждал, когда она наконец соберётся в грёбаную каплю и уже стечёт. Парень сидел на полу и плакал навзрыд. Через какое-то время Сирей решил вмешаться и успокоить его. Так Старрекс включил режим агрессии. Сначала он накричал на Сирея: А потом и вовсе попытался атаковать, мол, это он виноват, что капли не текут. Звучит забавно, но на самом деле, когда здоровый мужик, имеющий боевые модификации и реальный боевой опыт, начинает нападать на всех из-за обиды на воду, смешно авомало. Вольф делал первые шаги в новом ему мире. И сказать, что это ему нравится, ничего не сказать. Он был счастлив, как пацан. Жизнь прекрасна. Улыбаясь во все 32 зуба, он шагал, пялясь по сторонам. Пройдя совсем чуть-чуть, вольф вдруг застыл на месте. Он пялился на самую красивую девушку, которую он когда-либо видел. Вольф прожил жизнь, и в ней было всякое: легкодоступные женщины и завоевание красавиц. Та самая, единственная женщина и полнейшее разочарование. Ещё одна единственная женщина, боль утраты и безразличие. Но любовь к женщинам у него от этого не пропала. Да что это со мной? подумал он. Наверное, гормоны молодому телу покоя не дают. Но как же хорошо. По идее, это была третья девушка, которую он видел в своей новой жизни. Первая была Хельгида, но воспринимать её по половому признаку было, как минимум, не безопасно. Да и кто вообще рискнёт приударить за такой? Вторая была Лиса, симпатичная деваха, но вокруг неё постоянно крутился Милан. Когда Лиса не видела, он скалился и пучил глаза на каждого, кто рискнул на неё взглянуть. Вольфу было всё равно, что думал этот дрыщ. Но Лиса, похоже, была не лучше. Да и сама девушка тянулась к бывшему юристу, хоть и не подавала вида. Вольф давно научился замечать такие вещи. Если коротко, Лис у Вольфа не воспринимал как женщину. Да и вообще, сохранились привычки из старой жизни, мол, смотреть на красивых девушек всегда приятно, но вот только что с ними делать старику? А сейчас как перещёлкнуло. У девушки была белая кожа, длинные тёмные волосы, развевающиеся как от сильного ветра, хотя погода стояла безветренная. Мимо неё проходили люди, которые в глазах Вольфа смазывались на фоне такой красоты. Она стояла, глядя по сторонам, будто потерялась. Девушка посмотрела на Вольфа, и он даже с такого расстояния разглядел, насколько у неё огромные глаза. А цвет! То ли розовый, то ли фиолетовый. Да и не бывает ведь таких глаз от природы. Сглотнув ком, он шагнул вперёд. Привет, красавица. Вольф улыбнулся самой обворожительной улыбкой, на которую только был способен. Девушка внимательно на него посмотрела. Ее лицо выражало... да вообще ничего не выражало. Будто восковая маска. «Заблудилась? Может, помочь?» — спросил он, позволив себе забыть о том, что сам только что оказался в новом месте. Девушка вообще никак не отреагировала. Лишь немного наклонила голову, будто желая более детально разглядеть интересный экспонат. «Да ты не стесняйся, чего ты?» «Хе-хе!» продолжил налаживать контакт Вольф, демонстрируя максимальную дружелюбность и позитивный настрой. "Ты кто?" человек. Подола наконец голос девушка. Говорила она заторможенно и неуверенно, что никак не вязалось с её взглядом. Вольфу трудно было понять, как охарактеризовать это её выражение глаз. В его голове она должна бы говорить как-то иначе. Спроси его кто-то, он не смог бы ответить, как Кто я? Я Вольф, хороший парень, всегда готов помочь нуждающимся. Чем можешь помочь? Её голос напоминал речь очень некачественного робота. Интонации были, но порой сбивали с толку. Ну, могу проводить, куда тебе нужно, составить компанию, ну или делом каким помочь. Ещё, продолжил он, но девушка перебила его. Полезен. "Заключила она: "Позволяю сопровождать меня". Хм. Ага. Такая честь для меня", попытался отшутиться он, но, встретившись с глазами девушки, понял, что она совсем не шутит. "Но ну, у меня правда и свои дела есть. Идём", произнесла она, медленно направившись в сторону соседнего куба. "Куда идём?" опешил Вольф. "Я пока не решила", бросила девушка. Не отвлекай. Чего? Здравый смысл начал брать верх. Она в ответ посмотрела на Вольфа. Взгляд также ничего не выражал, но мужчине инстинктивно захотелось замолчать. "Вот чёрт", думал он. "Я пока ничего не понимаю. Хотя я мужик, а она девчонка. В любом случае главный я. А там можно и подыграть, будто потакаю капризам. Зовут-то тебя как, принцесса?" хохотнул парень. Девушка даже не улыбнулась. Она вообще никак не отреагировала. «Да чтобы молодая девчонка не реагировала на комплименты! Что вообще с ней не так?» «Еть!» — она поправилась. «Оша!» — так назвал отец. «Эммм... Круто! Веселый у тебя отец!» — она наклонила голову в бок. «Он совсем не веселый!» — уведомила она. Вольф оценил ситуацию и решил всё же воздержаться от продолжения знакомства. Ну уж нет. Хватит с него безумных баб. Я, в общем, пойду дальше гулять. Было приятно познакомиться. Пока. Вольф развернулся и собрался уже уходить, но что-то почувствовал. Слова девушки прозвучали прямо в голове. Останься. Мне нужна компания, и помощь тоже не помешает. О, этот голос. Вольф сразу расплылся в улыбке. Конечно, станусь красавица. Ха-ха. Может, прогуляемся вместе? У Вольфа со временем сложилась своя философия и отношение к женщинам. В принципе, если женщина проявляет хоть малейшую инициативу, он считал, что половина пути по соблазнению уже пройдена. Он подошёл к странной девушке по имени Оша и, положив руку ей на плечо, произнёс: "Обычно в таких кубах есть бары". А там можно. Вольф мало что успел разглядеть. Стремительное движение, странно развивающиеся волосы, и вот он уже летит от мощнейшего удара. Приземлившись, он проехал ещё несколько метров спиной по асфальту. Самец не смеет трогать ни мать, ни дочь. Это были не слова и даже не образы, будто гранитные блоки с высеченным сводом правил укладывались глыбами в его мозгу. ты позволяешь себе такое, за что полагается бесполезная смерть в муках. Голос в голове Вольфа гремел, заставляя его сознание сжиматься. Я сохраню тебе жизнь лишь потому, что у меня нет замены. Вольфа стало обвивать нечто и потащило обратно к девушке. Что-то внутри подсказывало ему, что он совершил какую-то необратимую ошибку, только не понимал какую. Знал лишь Что с этого момента его жизнь изменится навсегда. Волосы девушки, которые стали вдруг очень длинными, начали оплетать его руки, ноги и туловище. Он обнаружил, что поднялся в воздух. Вернее, Оша подняла его своими волосами. Затем он почувствовал резкую боль в затылке. Ты решил, что можешь выбирать самку. Оша читала все его мысли, как раскрытую книгу, и он прекрасно это понимал, от чего ему стало совсем не по себе. А ещё понимал, что у него нет воли сопротивляться ей. Вольф вполне нормально соображал. Всё было как прежде, за одним исключением. Теперь у него появился хозяин. Вернее, хозяйка. Самка сама выбирает, с кем начать знакомство. Выбирает лучшего, а потом съедает его. Но ты не знаешь даже элементарных вещей. Коснувшись меня, ты сам решил свою судьбу. Да. Оша. Вольф опустил глаза. Он готов был безропотно принять любое её решение. "Я вижу, что у вас несколько другие порядки", задумчиво сказала она. "Я пока не решила, как будет лучше. Вы вы размножаетесь без размножения ради удовольствия. Вы безнадёжны", девушка издала нечто похожее на вздох разочарования. "А сейчас идём". Вольф больше не задавал вопросов. Он поспешно вслед за Ошей обратно в направлении комнаты, которую снял. Однако он догадывался, что из прочитанного в его голове заинтересовало девушку больше всего. Стар Рекс лежал на небольшом топчане. Если бы Вольф положил его в капсулу, то, скорее всего, через полчаса система бы выпустила его, избавив от воздействия снотворного. В этом случае у Вольфа не было бы возможности отлучиться и погулять. Однако у него, возможно, не было бы и новой хозяйки. Вольф сидел и смотрел, как волосы Оши ощупывают тело товарища. Она начала с ног и только в последнюю очередь добралась до головы. Стар Рекс спал сном младенца. Он даже не поморщился, когда юркие отростки стали проникать в его голову через уши, нос и рот. Он сломан, бормотала девушка под нос. Сильно повреждён. Но это поверхностно. Я смогу исправить. Не трудно. Вот чуть-чуть. Старек совыгнула дугой. На лице его было так же спокойно. Он не издал ни звука. Затем он раскинул руки и стал двигать ногами. Оша поморщилась, но продолжила свои манипуляции. Вольф растерянно наблюдал за происходящим и не мог ничего поделать. Глубоко внутри части его личности, которая осталась свободной, требовало отбросить девушку в сторону, как-то помешать. Всё остальное утверждало, что так и должно быть. Так хочет Оша. Она так делает, и это практически закон. Спустя 5 минут старик открыл глаза. Он сел и осмотрелся. Его изучающий взгляд остановился на Оше. Затем он посмотрел на Вольфа, но через секунду снова вернулся к девушке. «Ты кто?» — спросил парень хмуро. Пока Старрекс был не в себе, то местами понимал, что происходит вокруг, однако не мог управлять своим телом. Был наблюдателем без права вмешательства. Потом в его голове появилась эта девушка со странными глазами и развивающимися волосами. Старрекс сразу понял, что это была именно она. А затем он снова оказался в своем теле, будто в любимом домашнем халате, который за годы успел стать родным. Девушка не ответила. Лиш склонила голову на бок. «А ты?» «Вольф, вроде», — перевел Старрекс глаза на парня. «Я смутно помню тебя. Ты был рядом». Вольф неопределенно кивнул. Старрекс, поняв, что не дождется внятного ответа, пожал плечами и открыл свою ячейку. Нужно было провести ревизию. Он так и не заметил, что один из отростков до сих пор копошится в его затылке. Вернувшись из пространства ячейки, он снова огляделся и выглядел он при этом раздрадованным. Прядь волос Оши висела прямо перед его носом, но он по-прежнему её не замечал. "Вы так и будете молчать?" спросил он. В его голове всё ещё сильно шумело. Мысли сильно путались. "Ты хороший, сильный", произнесла Оша нейтральным тоном. "Мне нужна помощь, и ты сможешь много заработать". Мне сейчас не до этого. Старрекс вдруг обнаружил, что у него ещё и в глазах двоится. Разобраться бы, где нахожусь и что со мной. Ты в локации Зелёный мыс, тут же ответила девушка. Ты не здоров. Но я поправлю. Не сразу, но смогу помочь. Ну да. Ну да, взаимовыгодно выходит, пробормотал под нос Старрекс. А что тебе за помощь нужна? И ты что-то говорил о заработок. Я хочу поглотить королеву биаров. Старрекс не до конца понял, что подразумевалось под словом поглотить, но ну о том, что предстоит нечто эпичное, он понял сразу. Я в деле, почти не раздумывая ответил он. Вдруг он услышал сдавленный шёпот. Старрекс не сразу понял, что его издаёт Вульф. Только ни при каких обстоятельствах не прикасайся к ней. Королева-матерей думала. Она поделила своё сознание на три части. В первой сохранились все знания о мире Биаров, хорошее и плохое, правильное и неправильное. Законсервировав первый разум, она наполнила второй всем, что ей было известно о людях. Третий разум выступал как третейский судья, помогая ей проанализировать всё и составить непредвзятое мнение. Несмотря на то, в каких жёстких рамках она держала других матерей, королева не была рядовым консерватором. Она хотела сохранить баланс. Она хотела, чтобы матери росли, размножались и не разрушали мир вокруг. Она проникла в сознание каждого существа, до которого могла дотянуться, и чьи мысли понимала. Она пыталась понять. Люди были не вирусом, Ани сильная цивилизация, у которой можно многому научиться и научить в ответ. Необходимо захватить нескольких людей и поглотить их головы и их мысли. Тогда она сможет лучше понимать этих существ. На данный момент ясно только одно. На этой планете матери и люди не уживутся. Кому-то придётся уйти. И если людям есть куда возвращаться, то матерям отступать некуда. Значит, все люди должны умереть. Из последних образов матери Равены королева поняла, что люди сильны. У людей тоже главенствуют самки и являются основной ударной силой. А ещё с ними не получится воевать силами одних матерей. Люди оснащены технически, у них сильное оружие. Когда-то давно мать королевы пресекла техническое развитие прошлого правившего совета. Анна хотела предотвратить гибель родной планеты. Похоже, придётся раскопать старые запасы и вернуть древние знания.